Финис. Не надо плакать. Видишь, там звезда? Там над лестью справа. Ах, не надо, прошу тебя. О чём я начал? Да. А той звезде над чернотой у сада. На ней живут быть может. Что же ты опять? Смотри же, я совсем спокоен, совсем. Ты слушай дальше.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 Не надо помнить, ничего не надо. Он там, звезда над чернотой сада. Скажи, а вдруг проснёмся мы сейчас? 1923